Сто восемьдесят седьмое. Апрель девятый. Сны наяву, так называем, огненные прозрения в мир наш. Сперва вспыхнут они, как далекие зорницы, но потом ближе и, наконец, озарят своим светом весь горизонт сознания. Конечно, теория должна стать практикой, отвлеченной жизнью. Для этого сперва забрасывается в сознание нужное понятие, а потом по нему, как по канату, подтягивается утверждение принятого в духе явления в жизнь. Эти мысли предвестники идущего утверждения в жизни, служат очень нужной и неизбежной ступенью познания, как бы прорубается окно в будущее, но в должном направлении. преддверие явления мыслью есть ступень предшествующая познаванию, без которой нельзя обойтись. Эти мосты для перехода мысли-предвестницы в сферу её практического осуществления в жизни могут строиться духом сознательно. Много мысли подобных без особого труда и усилий можно запечатлевать преднамеренно с тем, чтобы когда-то и где-то при созвучно сложившихся обстоятельствах можно было их применить или утвердить в жизни, и таким путем умножить количество и силу отлагаемых в микрокосме энергий. Не может дерево вырасти сразу, тем более сразу и сознание не растет. Метод расширения — И рост сознания путём утверждения или предварительного посева мыслей-предвестниц будет методом правильным. Сознание как бы ассимилирует новую энергию, постепенно сживаясь с ней. И тогда это новое входит в него естественно и просто, как нечто уже своё и знакомое, не вызывая впечатления чуждого или инородного элемента, насильственно вторгающегося в сознание. Ассимиляция сознанием мыслей, идей, представлений нужных есть процесс, без которого невозможно преображение духа. Можно назвать процесс проектом или планом будущих построений, которые со временем должны выразиться в конкретной форме. Можно приучить себя всё нужное, полезное и соответствующее пути откладывать таким образом в сознании. как зёрна для будущих всходов, отбрасывая без колебаний всё не соответствующее цели эволюции духа. Так знание природы человеческой со всеми её особенностями, слабостями и недостатками можно взять с собою как ценный багаж, добавляя попутно к нему зёрна для будущих накоплений, но горечь, разочарование и обиды людьми причиняемые можно безжалостно отбросить за ненಾದобностью в дальнюю дорогу берёт лишь полезные поклажи берётся результат опыта но без сопровождающих его астральных переживаний например кто-то из близких по глупости неосмотрительности или предразности поставил себя или вас под удар горечь переживания и прочие чувства можно забыть но суровый урок обманутого доверия следует прочно запомнить и взять с собою в путь дани. Не следует отягощать сознание грузом астральных переживаний. Надо освободить от них кристалл очищенной мысли. Освобождение мыслей от астральных лохмотьев очень полезное упражнение. Можно предвидеть опасность и можно нужные меры принять, но на рост или наслоение страха мысль об опасности прилепившаяся надо от неё отделить можно видеть человека как он есть со всеми его отрицательными и неприятными свойствами но зная это от знание своего данного человека следует отделить чувство недоброжелательности злобы огорчения раздражения и всех прочих чувств которые он вызвал в вашем острале можно даже заменить их чувством снисхождения и терпимости к несовершенствам человеческим и так можно знать, можно видеть, можно действовать, но без вмешательства чувств, страстей и эмоций ниший астральной оболочки, охватывающих нишу и шкалу её проявлений. Шкала эта широка. Хорош восторг духа, но разрушительна восторженность Хороша любовь к человеку, но осуждена слюнявая сентиментальность, хорошо сострадание, но недопустимо безвольное погружение в вихри чужого отчаяния и изражений в собственное оболочки. Надо уметь распознавать нужное и полезное от ненужного и вредного, то есть быть зрячим. Итак, если слепой поведёт слепого, то оба упадут в яму. Если она достаточно глубока, то можно из неё и не выбраться.